Особенно выделялись украинцы, но были требования и белорусов, литовцев, вестонцев, татар и других. Не было от латышей, которые имели свои латышские части и были в этом вопросе в особом положении. Естественно, что делегаты ставили конкретно вопрос: как быть? Как реагировать на эти требования? Поддержать их или нет? А остроту этого вопроса мы ощущали на местах. Например, у нас в Саратове на одном из заседаний Совета рабочих и солдатских депутатов остро обсуждался вопрос о требовании украинских солдат о выделении их в отдельный полк. Докладчик на совете рассказывал, что споры доходят чуть ли не до кулаков. Мы, говорят они, хотим защищать Украину. На заседании Саратовского совета против этого выступали и некоторые довольно ответственные большевики. Теперь, говорил, например, Васильев Южин, русификации никто не будет заниматься. Национальное самоопределение мы сами признали. Но ведь в Украине, кроме малоросов, есть евреи, есть поляки и другие. Выделение национальностей, как козлов от овец, мы не признаём. Мы считаем, что это дело тёмных сил. Мы провозглашаем единение, а не разъединение. Смешно и недемократично, и в духе старого строя, выделять великорусский, еврейский, латышский, польский батальон. Не со всеми этими доводами мы были согласны, но и другие тоже усматривали в этом стремление разжечь национальную рознь. Были и отдельные выступления, в которых высказывались сомнения насчет правильности самого принципа о праве нации на отделение, и особенно о праве формирования национальных военных частей. В центре конкретных споров о формировании национальных полков была Украина не только потому, что в армии было много украинцев, но и потому, что украинцы проявляли наибольшую активность. К июню они успели созвать несколько войсковых съездов, создать не только Центральную Раду, но и отдельные Рады в армиях, и практически приступить к формированию украинских воинских частей. Поэтому в прениях, в большинстве горячих выступлениях было против формирования украинских частей. Некоторые товарищи при этом указывали, что это требование не украинского народа, а украинских помещиков и офицеров, поэтому они принципиально против национализации армии. В приниях на военной конференции отразились разногласия, имевшие место на апрельской конференции. В повторном выступлении товарищ Сталин ещё раз разъяснил принципиальную установку партии, подчеркнул, что признание права на отделение и право формирования национальных полков приведёт к укреплению доверия между народами России и проложит путь к добровольному объединению в одно государство необходимо, сказал товарищ Сталин, в резолюции указать, что конференция считает правильным право на образование национальных частей, хотя она убеждена, что это не в интересах трудящихся, и поэтому конференция уверена, что пролетариат Украины и других народов России будет бороться за замену постоянной армии всенародной милицией трудящихся. После заключительного слова На выработанной комиссией резолюции была принята единодушно. Можно без преувеличения сказать, что обсуждение этого вопроса на военной конференции и принятая резолюция имели важнейшее, как практическое, так и принципиальное, историческое значение для всей партии. Не могу не сказать, что моё личное участие в работе комиссии по выработке резолюции принесло мне огромную пользу в моём развитии и большое на всю жизнь удовлетворение, личным непосредственным знакомством с товарищем Сталиным и общением с ним в процессе выработки резолюции, где он проявлял большой такт по отношению к К возражающим товарищам большое внимание к вносимым поправкам и понимание пожеланий каждого делегата, не говоря уже о глубоком знании национального вопроса в ленинском его понимании.